Я вас боюсь, ну, честно. Мы же слушаем. Ничего, все поместимся. Я расскажу тебе ещё одну сказочку. Лайка. Вот. Однажды в городскую больницу попался сервол. И за хвост повели его к врачу. Всем волкам там делали операцию. А потом зашивали живот, и больно было. И ему там понравилось. И обедом там кормили. печенью волка была такая. Алло, пригласить, пожалуйста, к утрашколу. А а когда могу? А а подождите, Еловских нету? Ну, тогда кого-нибудь из старших работников. А э, этот пенсионер Шилин говорит: "Я раньше у вас работал. Слушайте, а с кем я? -то? Я вас переслышу". А Ну, значит, я вас не застала. А? А ну правильно вы меня Ну, извините, что по... Да нет, нет, что? <звы> Слушай, не бросай трубку. Я действительно собралась сходить в больницу. Не бросай трубку. Ой, смеют. Ну, господи, Ирочка дач сняла за 240 руб., ты же знаешь. У меня? Да нет, сейчас 100 руб. взяла у меня первый взнос. Ты отдавать ей будет некому. Слушай. Ну так, значит, решил свечь. Ну правильно, правильно, полгода мне вешался, а сейчас кидаешь в пропасть. Зарежу так, зарежу. Ей выгодно. На ну, двухкомнатной квартире останься. Судаводить будет. И 100 руб. отдавать не надо. Ну, ну пу- под, ну пудашь, ну что ты обижаешься? Че аж не тебя обижаю, ну я ж всё-таки в больницу хожу, правда? Ну там в штирчке нужна моя помощь, а какой из меня помощник? Паблик всё время болеет. правильно? Ослабление, то что наиго не выгуливает, недокармливает. Ребёнку докармливают, она, она нет, я с ним взорвалась. Да. Ну. Ну, в общем, в общем, ладно. Ладно, я тебе ещё из больницы перезвоню. Если меня, конечно, сразу не вылокут на операционный стол, Если не звоню, знай, я на столе. Да. Ну. Ну. Ну, правильно, знаю, знаю, других готовят, кровь берут, анализы разные, а меня тут вот трез срочно, сколько можно, я полгода тяну. Нет. Нет. Ну и говорю: "Нет". Ну ничего ж дело, я на дачу. Иричка не желает. Господи Боже, да как я поеду, у мАдрес нет. Она мне нарочно адрес не оставила. Ну приезжай. Раз в неделю мы тебе ребёнка. А сейчас 2 недель не было. Не знаю, может, не умерли. Да. Ну ладно, я тут оставляю ей записочку, чтоб тебе звонила. Но если она там болеет, недель не приедет, ребёнок у неё там весь закиснет. Тика она его не купает. Почему она воды боится, как огня в детстве? Ну да. Напрасно попал я в положение ничего себе. Слушай, а уж если Павлик заболел, она меня хранит, не приедет. Ты солезь бы с номер. unda mm -hmm. И он не любит таких вещей. Да. Слушай, похоронишь меня в синем шевётом костюме, висит в гардеробе под марлычкой, с медалью, медаль на нём прикреплённая. По- -под подожди, подожди, выслушай меня. Ты же забудешь. Наш туфли синие. пекросной бумаги в коробке под костюмом. Нет, а чем же сандали и тапочки надо. Да, это сам туфли, поняла, да? В папир, да, в пекросной бумаги в коробке. Да, правильно. А блузка ещё остальное лежит в коробке из-под дырочки на их сапог. <свят> Такая большая розовая под туфлями. Да. Да. Так, есть там ещё белое, это розовое. Да. Нет. Нет. Но ничего от вырочки не знает. Ну потому что не хочет знать. Ну потому что не слушает совсем. Ну ладно, ладно. Я тебе ещё перед смертью перезвоню. Алло, алло! Алло, да, слушай, деньги-то у меня Напухор напоминанки отложены на сберкнижке. Я как приду в больницу, я сразу завещание заверю на твоё имя имей в виду. А ты как придёшь, боль... ну, ну подожди, ну на на подожди, на ну, ну, ну, ну, поспеешь, курочу ты ещё. Насидишь в очудь, я он позавчера 4 часа просидел, давление померили, я сховышенная.